На следующий день мне стало понятно его любопытство. Он поместил заметку обо мне в светской хронике местной газеты. «Ты стала хорошо плавать на спине», — сказал своей спутнице-американец. «Ох, птенчик, правда! Честное слово, золотко!» На ступеньке веранды поднялся негр, протягивая две уродливые статуэтки из дерева. Никто не обращал на него внимания, и он молча стоял, предлагая свои изделия. Я даже не заметил, как он ушел. «Жозеф, а что сегодня на ужин?» Спросила молодая американка. Какой-то человек прошелся по веранде с гитарой в руках. Он присел за столик недалеко от молодой пары и начал играть. На него тоже никто не обращал внимания. Я почувствовал себя неловко. Я ожидал более теплого приема в материнском доме. Высокий пожилой негр с римским профилем в отсаже от больших городов и волосами, припудренными каменной пылью, спустился по лестнице в сопровождении Марселя. Он спросил. «Вы мистер Браун?» «Да». «Я доктор Мажо. Зайдемте, пожалуйста, на минуточку в бар». Мы вошли в бар. Жозеф смешивал новую порцию ромовых пуншей для Пьера Малыша и его компании. В дверь просунулась голова повара в белом колпаке. Но при виде доктора Мажоо спряталась снова. Хорошенькая горничная мулатка с кипой белых скатерфей в руках перестала болтать с Жозефом и пошла на веранду накрывать столики. «Вы сын, мадам ла спросил доктор Мажоа. – «Да». «Мне казалось, что с тех пор, как я приехал, я только и делаю, что отвечаю на вопросы». Вашей матери, конечно, не терпится вас увидеть, но я счел необходимым сначала кое о чем вас предупредить. Всякое волнение для нее пагубно. Прошу вас, когда вы с ней увидитесь, будьте очень осторожны. Не слишком проявляйте свои чувства. Я улыбнулся. Мы никогда особенно не проявляли своих чувств. А что с ней, доктор? У нее был второй криз-кардиак, сердечный приступ французской. Удивительно, как она стала жива. Она необыкновенная женщина. Быть может, стоило бы пригласить кого-нибудь еще? Не беспокойтесь, мистер Браун, сердечные заболевания моя специальность. Вы вряд ли найдете более знающего врача ближе, чем в Нью-Йорке. «Сомневаюсь, что вы найдете его и там». Он не хвастал, а просто объяснял положение дел. Доктор, очевидно, привык, что белые ему не доверяют. «Я учился у Шардена в Париже», — сказал он. «И надежды нет?» «Она вряд ли перенесет еще один приступ. Спокойной ночи, мистер Браун. Не сидите у нее слишком долго. Рад, что вы сумели приехать». Я боялся, что ей не за кем послать. Она, в общем, за мной не посылала. Как-нибудь, надеюсь, мы с вами вместе поужинаем. Я ведь знаю вашу мать много лет и глубоко ее уважаю. Он отвесил мне легкий поклон, словно римский император, дающий понять, что аудиенция окончена. Но в его манере не было ни капли высокомерия. Он просто знал себе цену. Спокойной ночи, Марсель. Марселю он не поклонился. Я заметил, что даже Пьер Малыш дал ему спокойно пройти, не решаясь докучать ему вопросами. Мне стало стыдно, что я предложил такому значительному человеку пригласить консультанта. «Прошу вас подняться наверх, мистер Браун», — сказал Марсель. Я пошел за ним. Стены были увешаны картинами гаитянских художников. Фигуры в деревянных позах на пронзительно ярком фоне, петушиный бой, местный религиозный обряд, черные тучи над Кенскофом, банановые деревья в грозовой зеленой гамме, синие копья сахарного тростника, золотой маис. Марсель отворил дверь. Я вошел, и прежде всего мне бросились в глаза распущенные волосы матери на подушке, такого гаитянско-красного цвета, какого никогда не бывает в природе. Они пышно рассыпались по огромной двуспальной кровати. «Милый, вот хорошо, что ты заглянул», — сказала мать, будто я заехал навестить ее из другой части города. Я поцеловал ее в широкий лоб, похожий на выбеленную стену, и немножко мела осталось у меня на губах. Я чувствовал на себе взгляд Марселя. «Ну, как там в Англии?» — спросила она таким тоном, будто спрашивала о не очень любимой невестке. «Когда я уезжал, шел дождь. Твой отец терпеть не мог свой родной климат», — заметила она. Никто не дал бы ей даже пятидесяти, и я не заметил бы, что она больна, если бы не стянутая кожа вокруг рта. Много лет спустя я увидел такой же впалый рот и кумевый жор на Медеи. «Марсель, подай моему сыну стул». Он нехотя пододвинул мне от стены стул, но, сев, я оказался так же далеко от матери, как и раньше. Уж очень широка была кровать. Бесстыжая кровать, сделанная только для одной единственной цели, с позолоченным подножием в вычурных завитушках. Эта кровать больше подходила какой-нибудь куртизанке из исторического романа, чем умирающей старухе. Я ее спросил, «Мама, а граф на самом деле существует?» Она заговорчески улыбнулась. «Все в прошлом», — сказала она. И я так и не понял, хотела ли она этой фразой отдать ему посмертную дань. «Марсель», — продолжала она, — «глупенькая, ты можешь спокойно оставить нас вдвоем. Я же тебе говорила, это мой сын». Когда дверь за Марселем закрылась, она сказала с некоторым самодовольством. Он до смешного ревнив. «А кто он такой?» «Помогает мне управлять отелем». «Это случайно не граф? Мешан, злюка французской, по привычке бросила она. Она и вправо переняла от этой кровати, а может быть от графа, небрежный многоопытный тон кокетки XVIII века. А с какой стати ему тебя ревновать? Может, он думает, что ты вовсе мне не сын. Ты хочешь сказать, что он твой любовник? И я подумал, что бы сказал мой неведомый отец, чья фамилия, как мне говорили, Была «Браун» о своем черном преемнике. — Чему ты смеешься, милый? — Ты замечательная женщина, мама. Под конец жизни мне немножко повезло. — Это ты о Марселе? — Да нет. Он славный мальчик и все. Я говорю о гостинице, ведь это мое единственное имущество за всю жизнь. Она мне принадлежит целиком и не заложена. Даже за мебель все выплачено. А картины? Они, конечно, висят для продажи. Я их беру на комиссию. Ты купила ее на деньги графа? Да нет же, ничего подобного. От графа я не получила ничего, кроме титула. Да и его я не проверяла по годскому альманаху. Так что не знаю, существует ли он вообще. Нет, тут мне просто-напросто привалило счастье. Некий Мсье дешо тут, в Порто-Пренсе, очень огорчался, что платит большие налоги. А так как я в то время работала у него секретаршей, я разрешила ему перевести гостиницу на мое имя. Конечно, мы составили завещание, где моим наследником на гостиницу я назвала его, а так как мне было за 60, а ему только 35. «Сделка казалась ему верной. Он тебе доверял и правильно делал, милый, но он зря вздумал гонять на спортивном Мерседесе по здешним дорогам. Счастье еще, что больше не было жертв. И ты стала владелицей его имущества. Он был бы очень доволен, если бы это знал. Ах, милый, ты не представляешь, как он ненавидел свою жену!» Огромная, толстая, малограмотная негритянка. Разве она смогла бы вести дело? Конечно, после его смерти завещание пришлось переписать. Твой отец, если он еще жив, мог оказаться моим наследником. Кстати, я завещала святым отцам из твоего колледжа мои четки и молитвенник. Меня всегда мучила совесть, что я так с ними обошлась. Но в то время я нуждался в деньгах. Твой отец был порядочный свиньей, упокой, Господи, его душу. Значит, он все-таки умер? Подозреваю, что да, но у меня нет никаких доказательств. Люди теперь живут так долго. Бедняга. Я разговаривал с твоим доктором. С доктором Мажо? Жаль, что я не встретила его, когда он был помоложе. Вот это мужчина, правда? «Он говорит, если ты будешь спокойно лежать...» «Я и так лежу, не вставая», — сказала она и улыбнулась понимающей и жалкой улыбкой. «Ну чем еще я могу ему угодить? Знаешь, этот славный человек спросил, не хочу ли я позвать священника. А я ему говорю, право же, доктор, и исповедь меня чересчур разволновала бы. Подумайте, чего только мне не придется вспоминать». «Милый, если тебе не трудно...» Пойди, пожалуйста, и приоткрой чуточку дверь. Я выполнил ее просьбу. Коридор был пуст. Снизу донесло звяканье вилок и ножей и голос. Ох, Сенчик, ты действительно думаешь, что у меня получится? Спасибо, милый. Мне хотелось удостовериться. Раз ты все равно встал, подай мне, пожалуйста, щетку для волос. Еще раз спасибо. Большое спасибо. Хорошо, когда у старухи рядом сын. Она помолчала, наверное, ждала, что я, как Альфонс, буду уверять ее, что она совсем еще не старая. «Я хотела поговорить с тобой насчет моего завещания», — продолжала она с легкой обидой, приглаживая щеткой свои густые неправдоподобные волосы. «Может, тебе лучше отдохнуть? Доктор не велел мне долго у тебя сидеть». «Надеюсь, тебе отвели хороший номер. В некоторых комнатах еще пустовато. Наличных на обстановку не хватает. Я остановился в Эль-Ранчо. Ах, милый, ты непременно должен жить здесь. Тебе не следует создавать рекламу этому американскому притону. В конце концов, я как раз и хотела тебе это сказать. Гостиница когда-нибудь будет твоей. Мне только вот что хотелось тебе объяснить». Законы такие путанные, надо все предусмотреть. Капитал гостиницы в акциях, и я завещала треть Марселю. Если ты с ним поладишь, он очень тебе пригодится. А мне надо что-то сделать для мальчика, правда? Он ведь тут не только управляющий, понимаешь? Ну, ты же мой сын, ты все понимаешь. Понимаю. Я так тебе рада. Боялась сделать промашку. Эти гаитянские юристы на завещании их собаку съели. Я скажу Марселю, что ты сразу все возьмешь в свои руки. Только веди себя потактичнее с ним, прошу тебя. Марсель такой обидчивый. А ты, мама, полежи тихонько, отдохни. Если можешь, не думай больше о делах. Постарайся заснуть. Отдохнем в могиле. Нет, не желаю торопить смерть. Она и так длится очень долго. Я снова приложился губами к выбеленной стене. Она тонно закрыла глаза в знак любви, и я на цыпочках пошел к двери. Когда я неслышно ее отворял, чтобы не побеспокоить мать, она вдруг захихикала. «Сразу видно, что ты мой сын», — сказала она. «Какую роль ты сейчас играешь?» Это были последние слова, которые я от нее услышал, и я по сей день не знаю, что она этим хотела сказать. Я взял такси до Эль Ранчо и остался там ужинать. Ресторан был полон, в буфете возле бассейна для плавания подавали гаитянские блюда, специально рассчитанные на вкус американцев. Костлевый человек в остроконечной шляпе лихо выбивал дробь на гаитянском барабане. И вот именно тогда, в первый же вечер, у меня родилась честолюбивая мечта превратить Трианон в первоклассное заведение. Пока что он явно был гостиницей второго сорта. Я понимал, что только мелкие туристские агентства посылали туда своих клиентов. И сомневался, чтобы его доходы могли удовлетворить наши с Марселем потребности. Я решил преуспеть. И преуспеть крупно. «Когда-нибудь я еще буду иметь удовольствие отсылать лишних постояльцев с моей рекомендацией в Эль Ранчо. И, как ни странно, мечта моя, хоть и ненадолго, сбылась. За три сезона я превратил обшарпанный трианон в самую модную гостиницу порта Пренца. А потом еще три сезона наблюдал, как она снова приходит в упадок, пока, наконец, не докосился до того, что у меня остались только Смиты в номере «Люкс» Джон Барримор. да мертвый министр в бассейне. В тот вечер я расплатился по счету, снова взял такси и, спустившись с холма, вступил в свои владения, где я уже ощущал себя полновластным хозяином. Завтра я проверю с Марселем счета, познакомлюсь с персоналом гостиницы и возьму бразды правления в свои руки. Я уже подумывал, как бы откупиться от Марселя, Но с этим, конечно, придется обождать, пока моя мать не отойдет в мир иной. Мне предоставили большой номер на одной площадке с ней. Мебель, по ее словам, была оплачена, но полы надо было перестелать. Они гнулись и скрипели под ногами. А единственной ценные вещью в комнате была кровать. Хорошая большая кровать с медными шишками в стиле королевы Виктории. Мать понимала толк в кроватях. Первый раз на моей памяти я ложился спать, зная, что мне не придется платить до ночлека и за утренний завтрак, либо остаться в долгу, как в колледже святого пришествия. Ощущение было на редкость приятное, я крепко заснул и проснулся, только когда меня разбудило отчаянное дребезжание старомодного звонка, а мне как раз снилось, бог знает почему, боксерское восстание. Он звонил, звонил, и теперь напомнил мне пожарный колокол. Я накинул халат и отворил дверь. В тот же миг на площадке отворилась другая дверь, и оттуда появился Марсель. Его плоское негритянское лицо было заспанным. На нем была ярко-алая шелковая пижама, и пока он топтался у двери, я успел разглядеть над кармашком монограмму «М», переплетенное с «И». Я не сразу сообразил, что означает «это и», пока не вспомнил, что мать зовут Ивестой. Что это было? Дар любви? Вряд ли. Скорее всего, вызов общественному мнению. У матери был хороший вкус, а у Марселя отличная фигура, которую стоило наряжать валы и шелка. Мать была не такая женщина, чтобы заботиться, как на это посмотрят старосортные туристы. Он заметил, что я на него гляжу, и сказал извиняющимся тоном: «Она меня зовет». Потом медленно и, казалось неохотно, направился к ее двери. Я обратил внимание, что он вошел без стука. Когда я снова заснул, мне приснился странный сон, еще более странный, чем сон о боксерском восстании. Лунной ночью я гулял по берегу озера, одетый, как церковная служка. Тихая неподвижная гладь притягивала меня. С каждым шагом я все больше приближался к воде. И вот мои черные ботинки уже совсем погрузились в нее. Потом задул ветер, и вода в озере поднялась, как небольшой девятый вал, Но вместо того, чтобы захлестнуть меня, он высокой грядой пошел прочь, и вот мои ноги уже ступали по сухим камням, озеро превратилось в дальний отблеск в каменистой пустыне, а острая галька резала мне подошву сквозь дыру в башмаке. Я проснулся от суматохи, которая поднялась на всех этажах и на лестнице. Моя мать, мадам ля контесс, умерла. Я приехал налегке, мой европейский костюм был слишком теплым для здешнего климата, и мне пришлось явиться к покойнице в спортивной рубашке. Я купил ее на Ямайке. Она была ярко-красная и украшена рисунками из книги XVIII века о жизни острова. Мать уже прибрали. Она лежала на спине в прозрачной розовой ночной рубашке, с двусмысленной улыбкой на губах, в которой светилась какое-то тайное, и даже чувственное удовольствие. Но пудра на лице спеклась от жары, и я не мог себя заставить поцеловать эти окаменевшие хлопья. Марсель Чинно стоял у кровати, одетый во все черное, и слезы скатывались по его лицу, словно вода с черной крыши во время ливня. До сих пор я смотрел на него, как на последнюю материнскую причуду, Но когда он сказал мне с мукой в голосе, «Я не виноват, сэр, я ведь ей все время говорил, «Не надо, вы еще не окрепли, погодите немного, будет лучше, если вы подождете», я понял, что он не просто Альфонс. А что она? Ничего, просто откинула простыни. А когда я ее вижу, всегда этим кончается». Он пошел из комнаты, тряся головой, словно хотел смахнуть с листа дождевые капли, но тут же вернулся, встал возле покойницы на колени и прижался губами к простыне в том месте, где ее приподнимала округлость живота. Он стоял на коленях и выглядел в своем черном костюме, как негритянский жрец, совершающий какой-то непристойный обряд. Ушел из комнаты не он, а я. Это я пошел на кухню и распорядился, чтобы слуги снова принялись за дело и приготовили постояльцам завтрак. Даже повар так плакал, что совсем выбыл из строя. Это я позвонил доктору Можио. Телефон в те времена еще работал. Она была замечательная женщина, сказал мне потом доктор Мажо. Но я был в таком замешательстве, что я только пробормотал. Да я ведь ее едва знал в На следующий день, в поисках завещания, я просмотрел ее бумаги. Нельзя сказать, чтобы она была очень аккуратна. Ящики бюро были битком набиты счетами и квитанциями, сложенными без всякой системы и даже не по годам. Порой в пачке квитанции с прачечной я натыкался на то, что раньше принято было называть биеду — любовной запиской французской. Одна из таких записочек, нацарапанной по-английски карандашом на оборотной стороне меню, гласила «И, Веста, приходи ко мне сегодня ночью, я гибну и жажду «Кудэграс»» здесь, чтобы ты меня доконала, французской. Кто это писал? Какой-нибудь постоялец? И почему мать сохранила листок? Из-за меню или из-за самого послания?» Меню было изысканное по случаю празднования 14 июля. В другом ящике, где хранились главным образом тюбики клея, кнопки, заколки, вкладыши для ручки и скрепки, лежала фарфоровая копилка в виде свинки. Она была легкая, но в ней что-то бренчало. Мне не хотелось ее развивать, но глупо было ее выбрасывать вместе с другим мусором, даже не поглядев, что в ней Разбив ее, я нашел пятифранковую фишку из казино в Монте-Карло, такую же, как та, что я бросил в церковную кружку несколько десятилетий назад, и почерневшую медаль на ленточке. Я не мог разобрать, что это за медаль, но когда я показал ее доктору Можио, он сразу сказал, «Это медаль за участие в сопротивлении». И вот тогда он добавил, «Ваша мать была замечательная женщина». Медаль за участие в сопротивлении. Я не поддерживала никакой связи с Маселью в годы оккупации. Заслужила ли она эту медаль, стащила ее или получила на память от любовника? У доктора Мажо на этот счет не возникало сомнений. Мне же трудно было представить себе мать героиней, хотя я был уверен, что она сумела бы сыграть и эту роль не хуже, чем роль Гранта Мураса. великой любовницей французской, которую играла для английского туриста. Она убедила отцов-юзуитов своей добродетели даже в сомнительной атмосфере Монте-Карло. Я очень мало о ней знал, но вполне достаточно, чтобы признать умелую комедианку. Однако, несмотря на то, что в щитах царил беспорядок, завещание ее, напротив, было составлено точно, ясно, подписано графиней де ласко и засвидетельствована доктором Мажио. Она превратила свой отель в акционерное общество и выделила одну именную акцию Марселю, другую доктору Мажио и третью своему проверенному, которого звали Александр Дюбуа. Сама она овладела 97 акциями и документами передачи ей трех остальных акций, тщательно приколутыми к завещанию.